Но он не мог больше сомневаться в реальности любви, ибо сам Бог извечно любил его душу божественной любовью. Постепенно, по мере того, как душа его наполнялась духовным знанием, мир представал перед ним огромным стройным выражением божественного могущества и любви. Жизнь становилась божественным даром, и за каждый радостный миг ее, даже за созерцание листочка на ветке дерева, Душа его должна была славить и благодарить творца. При всей своей конкретности и сложности мир существовал для него не иначе, как теорема божественного могущества, любви и вездесущности. И столь целостным и бесспорным было это дарованное его душе сознание божественного смысла во всей природе, что он с трудом понимал, зачем ему собственно продолжать жить. Но вероятно, его жизнь была частью божественного предначертания, и не ему, согрешившему так мерзко и тяжко, вопрошать о смысл. Смиренно, униженное сознанием единого вечного, вездесущего, совершенного бытия, душа его снова взваливала на себя бремя обетов, месс, молитв, Причащение святых таин и самый из стезаний, и только теперь, задумавшись над великой тайной любви, он ощутил в себе тёплое движение, словно в нём зарождалась новая жизнь или новая добродетель. Молитвенная поза благоговейного восторга, воздетые и развёрсттые руки, отвёрстые уста, затуманенные глаза стало для него образом молящейся души, смиренной изымирающий перед своим создателем. Но, зная об опасности духовной экстазации, он не позволял себе отступить даже от самого незначительного канона, стремился непрестанными самоистязаниями искупить греховное прошлое, а не достигнуть череватой опасностью лжесвятости. Каждое из пяти чувств он подвергал суровым испытаниям. Он умер, шлял зрение, заставлял себя ходить по улицам сопущенными глазами, не смотря ни направо, ни налево и не оглядываясь. Он избегал встречаться взглядом со взглядами женщин, а читая, поднимал глаза иногда внезапно, мгновенным усилием воли отрываясь на середине неоконченной фразы и захлопывал книгу. Он умер шлял слух, не следил за своим ломающимся голосом, никогда не позволял себе петь или свистеть. И не делал попыток избежать звуков, причиняющих ему болезненное раздражение, например, скрежета ножа о точило, скрипа савка сгребающего залу или стука палки, когда выколачивают ковёр. Умерщвлять чувство обоняния было труднее, так как он не испытывал инстинктивного отвращения к дурным запахам, будь то уличные вроде запахов навоза или дёгтя. Или запахи его собственного тела, дававшие ему повод для сравнений и разных любопытных экспериментов. В конце концов он установил, что его обонянию прийти только вонь гнилой рыбы, напоминающая запах застоявшейся мочи, и пользовался каждым случаем, чтобы заставлять себя переносить эту вонь. Он умерщвлял чувство вкуса, принуждал себя к воздержанию Неуклонно соблюдал все церковные посты, а во время еды старался не думать о пище. Но особенную изобретательность он проявил, умерщвляя чувство осязания. Он никогда не менял положения тела в постели, сидел в самых неудобных позах, терпеливо переносил зуд и боль, старался держаться подальше от тепла, всю мессу за исключением чтения Евангелия простаивал на коленях. Не вытирал лица и шеи после мытья, чтобы было чувствительное прикосновение холодного воздуха. Если в руках у него не было чёток, он плотно, как бегун, прижимал их к бокам, а не держал их в карманах и не закладывал за спину.